Глава двадцать девятая Про сон пришлось забыть. Я вызвал в кабинет офицеров и напрямую спросил. Как так получилось, что на моей кровати появилось кровавое послание? «Простите ваше сиятельство», — в который раз оправдывался Олег. «Клянусь, мои люди никого не видели. Второй этаж охраняли не хуже, чем первый. Мы тоже никого не заметили». — хрипло сказал Макруха. Думаю, было использовано заклинание невидимости. — И твой хваленный маг иллюзий не смог его почувствовать? — не удержался я. — Что если бы вместо мертвой лисицы мне положили бомбу под кровать? — Виноват ваше сиятельство, — скривился Иван. — Кстати, о магах иллюзий, — вмешался Костя, который тоже находился в кабинете. — Помните, граф, я рассказывал насчет уткиных. «Ах да, я ведь просил разузнать о них уже довольно давно, и Костя нашел информацию, хотя это оказалось непросто. Как выяснилось, члены рода Уткиных тщательно скрывали свои способности, но все же удалось кое-что выяснить. «Павел Уткин, младший сын главы рода», — спросил я. «Он ведь маг иллюзий?» «Да», — кивнул Константин. «Пятого ранга». «Сильный», — хмыкнул Мокруха. «Сильнее нашего». «Через Остахова я связался кое с кем в управлении транспорта», — продолжил Костя. Ближе к делу прервал я. Павел Уткин приезжал в Красноярск на поезде в начале года, как раз тогда, когда Чернов представил Светлане Григорьевне поддельное завещание. «Он как-нибудь связан с Пихтинами?» — спросил я. «Не удалось узнать, но официально у родов нет ничего общего. Что насчет тайных связей? Не смог найти ничего». «Ясно. Я откинулся на стуле». Все равно можно предположить, что именно Уткин перенес подпись моего отца на фальшивое завещание. Но может ли быть, что это он подкинул мне лисицу? Давай я позвоню знакомому из транспортного управления, сказал Костя. Узнаю, приезжал ли Павел или кто-то из их родов в Красноярск недавно. Я кивнул, а Костя тут же позвонил своему человеку. Разговор длился недолго. Никто из них не пребывал в Красноярск, сообщил при Чернобуров. Логично. Уткины отказались явиться на прием. Я задумчиво постучал ногтями по столу. Возможно ли, что Павел приехал инкогнито? — Вполне ваше сиятельство, — сказал мокруха. — Билет на другое имя, поддельные документы плюс иллюзорная внешность. А здесь в поместье применил невидимость и оставил послание. — И что? Ради этого он попёрся бы сюда из Хакасии? — пробормотал Олег. — Действительно, звучит как бред, — согласился я. — Он все же дворянин, а не простой наемник. Константин, продолжай копать. Узнай все про Павла Уткина. Позвони Ласкину, предложи денег. У этого журналиста чутье на грязные истории. Сделаю, кивнул Костя. Иван, у тебя такое же задание. Отправь человека во владение Уткина. Пусть попробует что-нибудь вынюхать. Так точно, ваше сиятельство. Олег, с тебя усилить охрану поместья и членов семьи. Предупреждение мы получили. Я поморщился, вспоминая обезглавленный труп лисы. Надо быть готовыми к нападению. Так точно, граф кивнул Олег. Я встал, показывая, что разбирательство окончено, но оказалось, что поторопился. В дверь кабинета постучали. Это была Ульяна. «Ваше сиятельство», — поклонилась она. «Извините, что врываюсь, у меня кое-что важное». Я повел ладонью, призывая служанку говорить. «Во время приема ко мне подходил человек. Я как раз на кухню шла, а тут он из-за угла. Чуть всю посуду не выронила». «Чего он хотел?» — спросил я. «Предлагал, чтобы я на него работала». — теребя передник, — сказала Ульяна. — Чтобы, ну, шпионила. Сказал, будешь рассказывать про все, что в поместье происходит, а за это я тебе платить буду и сделаю так, что жизнь красиво сложится. — Так и сказал, — хмыкнул я. — Угу. А если откажешься, — говорит, — или расскажешь кому-нибудь, то смерть тебя ждет. Побледнев, Ульяша замолчала. Я подошел и обнял девушку, не стесняясь остальных. Ничего такого. Это выглядело просто как жест утешения. Умница прошептал я. «Спасибо, что рассказала. И ничего не бойся, я не дам тебе в обиду. Что это был за человек? Кто-то из гостей?» «Нет». Всхлипнув, служанка мотнула головой. «В зале я его не видела. Может, водитель чей-то или охранник. Они ж в отдельной комнате сидели. Не знаю». «Как он выглядел?» «Не запомнила. Знаете, господин, странно как-то. Только отвернулась, а уже лицо его забыло. Может, заклинание какое-то?» «Не исключено». Я посмотрел на гвардейцев, и Макруха с Олегом почти одновременно кивнули. Уверен, что мы все подумали об одном и том же. мак иллюзий. «Единственное, что запомнила, он был в темных очках», — сказала Ульяна. «Я еще подумала, как странно, зачем они ему в помещении, еще и вечером?» «Темные очки?» — нахмурился я, вспоминая рассказ девочки из Завдинки. «В деревню после появления демонического обелиска тоже приходил человек в темных очках». «Угу» скрипнула Ульяна. «Что ж такое, ваше сиятельство? Человек этот, лисица мертвая. Кто-то хочет вам навредить?» «Хочет, но мы ему не позволим. Олег, ввели своим людям немедленно соврать всех слуг в каминном зале». «Так точно». Начальник охраны поднялся и широким шагом вышел из комнаты. «Прикажете допросить с пристрастием ваше сиятельство?» хрипло осведомился Мокруха. «Обойдемся без этого. Я сам пойму, врут они или нет». Ульяша, ты тоже иди в каминный зал. Еще раз спасибо за верность. Клянусь, я этого не забуду. Хорошо, господин, вытирая слезинки, девушка улыбнулась. Спасибо вам. Пока Ульяна говорила, Константин молчал. Только с каждой фразой девушки все больше хмурился. А когда она вышла, вдруг строго спросил у Скажите-ка, Иван, ваши люди ведь были на приеме под видом слуг? Да, помедлив ответил тот. Как же получилось, что они пропустили вербовщика? Если не ошибаюсь, их задача была как раз в том, чтобы замечать и предотвращать подобные ситуации. Мы очень много денег выделили на организацию вашего отряда, но когда возникла нужда, вы полностью провалились». Я не вмешивался, но когда Макруха бросил на меня вопросительный взгляд, лишь кивнул. Иван тяжело вздохнул и сказал. «Что ж, признаю, сегодня мы оплошали. В свое оправдание могу сказать только то, что этот человек в темных очках». «Оказался лучшим диверсантом, чем мы. Сделаю все возможное, чтобы подобное никогда не повторилось». «Вам повезло, что враг не хотел причинить настоящего вреда», — сказал Костя, как обрубил. «Мне и добавить было нечего». Молча мотнул головой, призывая следовать за собой, и открыл дверь. «О, ваше сиятельство!» «В меня чуть не врезался гвардеец, который как раз собирался постучать». «Извините, важные новости!» «Эта ночь когда-нибудь закончился? Прием прошел так замечательно, но его последствия совсем не радуют. Что на этот раз? Двух человек нашли мертвыми в подвале. Ваши люди, Иван. Гвардеец посмотрел на Макруху. Тот выругался сквозь зубы и бросил взгляд на костю. Похоже, господа, мои ребята все-таки вычислили врага, но он оказался сильнее. Причернобуров ни капли не смутился и с достоинством произнес: Мне жаль, что бойцы погибли. Вот только они не помешали диверсанту выполнить задачу. «Довольно», — прервал я наметившуюся ссору. «У тебя, Константин, есть свои обязанности. Контроль работы гвардии и тем более отряда тайных операций к ним не относятся. Тем не менее, он прав, Иван. Твои люди не смогли вовремя узнать и остановить пробравшегося в дом врага». Я по очереди задержал взгляд на собеседниках. «Не собираюсь искать виноватых, но нужно сделать выводы и позаботиться, чтобы подобное не повторилось. За работу!» Все слуги были собраны в каминном зале. Судя по лицам, они не очень понимали, для чего их оторвали от уборки, хотя про мертвую лесу в моей спальне наверняка уже знал весь дом. Я активировал астральное зрение и не спеша осмотрел каждого из слуг. От большинства из них исходили аманации волнения или даже страха, но это было вполне понятно, учитывая необычность собрания. «Во время приема здесь был человек в темных очках», — сказал я, медленно проходя вдоль неровного строя. «Некоторым из вас он предложил работать на него», а именно стать доносчиками и шпионами внутри поместья. Я хочу знать, согласился ли кто-нибудь. Вот теперь волны страха забили все пространство вокруг. Я даже не мог понять, от кого именно они исходят, поэтому пришлось отойти в сторону и сесть в кресло, чтобы затем подзывать слуг по очереди и задавать одни и те же вопросы. «К тебе подходил человек в черных очках?» «Нет, ваше сиятельство», — пропищала худенькая девушка-брюнетка. «Правда». К тебе подходил человек в черных очках. Нет, ваше сиятельство, спокойно ответил дворецкий. Правда? К тебе подходил человек в черных очках. Нет, ваше сиятельство, склонив голову, пробубнил немолодой лакей с кривым носом. Ложь. Я жестом велел гвардейцам отвести мужчину в сторону и продолжил допрос. Кажется, люди поняли, что я легко распознаю вранье, и подошедшая последняя рыженькая служанка сразу сказала. Он подходил ко мне, господин, начал что-то предлагать, но я так испугалась, что убежала, и сказала нашим солдатам, которые под видом слуг были. Они отправились искать того человека. — После этого ты их видела? — спросил я. — Нет, ваше сиятельство. Я подумала, что нашли и выгнали, наверное. А потом заработалась и забыла про это даже. Рыженькая говорила правду, поэтому я отпустила ее вместе со всеми остальными, а Кривоносова опять подозвал к себе. — На колени несчастный. Как ты смеешь врать господину? клянусь ваше сиятельство, не вру, — падая запричитал слуга. — С чего вы взяли? — Вижу, — сощурился я. — Лучше сознайся, пока не поздно, и я сохраню тебе жизнь. Я почти что слышал, как скрипят шестеренки в голове Лакея. К его счастью, он решил, что врать дальше не имеет смысла, и все рассказал. Человек в темных очках встретил его в коридоре. Предложил то же самое, что Ульяне. Деньги и красивую жизнь, чтобы это не значило. Взамен информация и некие другие несложные дела. Какие именно слуга не уточнил. Ему было достаточно обещания денег. «Матушка, у меня болеет, ваше сиятельство. Дорогие лекарства нужны. Или услуги целителя сильного». «Так что ж ты молчал? Я всегда готов помочь тем, кто на меня работает. Выдали бы тебе рассрочку». «Не подумал, господин». «Очень зря. Думай в следующий раз». «Вы меня не казните?» пролепетал Кривоносый. «Ни в коем случае. Я даже не выгоню тебя с работы. Но когда тот человек даст тебе какое-нибудь задание, немедленно сообщи мне, Константину Сергеевичу или Ивану Макрухе. Понял?» «Да, конечно. Надо, значит, притвориться, что на него работаю». «Вот именно», — кивнул я. «Но на самом деле будешь работать на нас, как и должен. Свободен». Лакей встал, низко поклонился и, опустив голову, направился прочь из комнаты. Насчет твоей матери, — сказал я вдогонку, — обсудим позже. Посмотрим, как справишься, и помолись, лисица. Поблагодари за то, что остался сегодня жив. — Хорошо, ваше сиятельство! — почти воодушевленно ответил слуга и ушел. Я вздохнул и прикрыл глаза. Прошедшие приемы ночь после него отняли у меня все силы. Хотелось упасть и спать бесконечно долго, а вот только подниматься в свою спальню и ложиться на постель — где еще недавно лежала обезглавленная лисица, желания не было. Вскоре появился Иван и доложил, его людей убили неизвестной магией, предположительно проклятием, поскольку никаких видимых ран не осталось. Целитель сказал, что смерть наступила почти мгновенно. Бойцы даже не успели выхватить спрятанное под ливреями оружие. «Вызови некроманта», — сказал я Костя. «Возможно, удастся поговорить с душами гвардейцев». «Сделаю», — кивнул тот и достал мобилет. Некромант прибыл уже под утро, но только развел руками, мол, связь души тел полностью разорвана. Единственное, он подтвердил наше предположение о том, что это было мощное проклятие. Возможно, дело рук мага смерти, сказал он. Либо просто сильный заклинатель, способный влиять на жизненные потоки других людей. Очень редкий дар. Спасибо, уважаемый, кивнул я. Надеюсь, вы понимаете, что никто не должен знать о случившемся. Вам заплатят. «Конечно, ваше сиятельство», — поклонился некромант. На этом сумбурная ночь наконец-то кончилась. Хотя вообще-то уже рассвело, и сон как-то сам собой прошел. Я попросил сделать кофе и отправился в кабинет, чтобы немного поработать, а вздремнуть решил после обеда. Увы, моим планам не суждено было исполниться. «Ваше сиятельство?» Ко мне подошел Дворецкий. «Прибыл Дмитрий Сплюшкин». «Что ему нужно? И кто это вообще такой?» Требует вас, граф. Это младший сын барона Сплюшкина. Он был вчера на приеме вместе с родителями и своей невестой. А, да. Я вспомнил, что беседовал с этой самой невестой. Девушку звали Алина Снегирина, дочь побочной ветви северных князей. Ну что ж, пойду узнаю, что ему нужно. Как только я вошел в гостиную, сидящий в кресле Дмитрий резко поднялся и быстро зашагал в мою сторону. Он был чуть ниже меня но выглядел при этом гораздо крепче, а еще, судя по лицу, был в ярости. — Граф Чернобуров! — громко объявил он и неожиданно влепил мне пощечину. — Вызываю вас на дуэль!